179. мая 20. -е. Здесь у меня все твое, все принадлежит тебе, наследие по праву сыновства. А там все, что вокруг тебя, там у тебя все не твое, все временно только. Но все, что твое, все мое. Так существует два вида того, чем владеем. Наши на века... навсегда и наше только лишь на время. Кто погонится за временным, теряет вечное, но кто ищет вечного, может сохранить на время и временное, зная природу его и не продавая ему души, и не связывая себя им магнитно-пространственной прочной связью. Зная конечность владения вещами, и то, что ничто не принадлежит нам, можно быть в духе свободным от власти вещей. Иначе они овладеют сознанием и замкнут его в круг свой, из которого не выйти, пока не будет уничтожена пространственно-магнитная нить связи, соединяющая крепко обладателя вещи со своей воображаемой собственностью. Что может быть нелепее утверждение «это земля моя собственная», когда через какое-то время от собственника ее и следа не останется на планете, кроме груды костей но вечная собственность в духе, его накопление, все то, что сосредоточено в чаше, все это его вечное достояние. Все твое у меня. Приходи и владей без страха утратить. Моих богатств хватит на всех. Символ пяти хлебов, насытивших, поучителен и указывает на неисчерпаемый здоров дух владыки. Об отцовском наследстве не раз говорил, дабы поняли лучше, что предпочтено — владеть всеми сокровищами мира, иметь все и быть ничтожным в духе и без накоплений, или, не имея ничего, огромные накопления сосредоточить в чаше и всеми способностями владеть, и, взявшись за любое дело, быть всеспособным, могущим все и соединять в себе свойства и писателя. И музыковеда, и художника, и так далее, далее и далее. Ничтожество уйдет таковым и в мир тонкий, и там не найдет ничего, и богатства ему не помогут, но ушедшие с накопленной чашей окажутся обладателями возможностей жизни чудесной в надземном. Ибо там все его, что созвучно накопленному сокровищу. Потому указую, Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте на небеси, то есть духи, ибо истина ваша, они навсегда. И если имеете что на земле и земное, не считайте своим, а лишь данным на время. Собственность, осязаемая и видимая, но на время, и неосязаемое и невидимая, но навсегда. И выбор в руках человека. Все мы разрешаем владеть, но на время». «Ничего не считай своим. Если ничего не считаешь своим, то войди и бери, щедро и яро бери из того, что для вас приготовил, и то, что созвучно душе. Не имеющий ничего, войди, и этого тоже не поняли люди, забывшие, что в духе богатство».